— Да неужто во всей вилле у вас не найдется какого-нибудь невольника-грека, который знал бы по-гречески и мог бы прочитать рекомендательное письмо, с которым меня посылает трибун Мессала к своей двоюродной сестре?» Тревожно ожидая ответа Дворецкого, Спартак полез рукой за пазуху, словно ища под кольчугой грамоту. Управляющий спустил глубокий вздох и, покачав печально головой, ответил с горькой улыбкой. — Все они не убежали, невольники-то здешней виллы.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 «Потому что... потому что...» — отвечал смущенный дворецкий. «Потому что Спартак принадлежал когда-то дому Валерии и великому Сули, ее мужу. Он был ланист их гладиаторов, и Валерия, моя славная госпожа, да сохранять ее боги на многие лета, считает этого Спартака великим человеком и не позволяет никому говорить о нем дурно». о «Какая богопротивная твоя госпожа!» — с тонкой иронией заметил Спартак. «Смотри у меня, солдат!» — прикрикнул на него управляющий, отступив на два шага назад и измеряя хмурым взглядом с головы до ног своего собеседника. «Ты, кажется, позволяешь себе дерзко выражаться моей достойной госпоже!» «Чего ты окрысился? Я не думаю выражаться недурно. Но как же может благородная римская Матрона стоять за гладиатора?» конечно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 «Хоть я и раб, но мне было хорошо у славной Валерии. При мне находились мои сыновья, и я думал, счастливее меня нет на свете. Двое прекраснейших молодцов. Коли бы ты их видел, коли бы ты их знал, они были близнецами. Хвала богам, уж такие они были красавцы. И на одно лицо, что Кастер и Полукс». «Ну и что же с ними сталось?» «Они ушли в становище гладиатора». И вот ровно три месяца о них ни слуху, ни духу. Уж, может, и в живых-то их нет. Как знать? О, великий Сатурн, покровитель города Самниума, не допусти, чтобы их убили, моих дорогих, моих ненаглядных, моих родимых сыночков. И старик горько зарыдал. Даже Спартака тронули за сердце его слезы. Помолчав немного, Фракиец сказал, «Значит, по-твоему, Спартак поступил нехорошо, желая освободить рабов». По-твоему, сыновья твои поступили дурно, отправившись за ним? Милостивые боги, ну, конечно, негоже было бунтовать против Рима. а какой такой свободе станет мне болтать этот беспутный гладиатор? Вот и я родился свободным в горах Самниума. Тут завязалась союзническая война. наш начальство стал голдеть Хотим и для себя, и для всех итальянцев добиться гражданских прав, какие уже даны латининам». Вот мы и забунтовали, сражались, жизни не жалея. А что вышло? Напоследок я, свободный пастух, сделался рабом дома Мессалы. И еще мое счастье, что достался в руки такой благородной и великодушной фамилии. И жена свободного Сомнита также стала рабынею. И в рабстве родила мне сыновей. На мгновение речь старика оборвалась. Затем он прибавил. «Безумие! Пустые бредни! Выдумки!»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 Здесь на вилле никто не понимает по-гречески. — Никто. принеси ко мне стело и дощечку. Дворецкий принес солдату стело и дощечку, и Спартак написал на воске, которым была покрыта дощечка, по-гречески следующие два стиха из Одиссеи и Гомера. «Прекрасная и чудная женщина, царица души моей, обнять колени твои прихожу я». Затем, подавая дворецкому дощечку, сказал — Вели передать эту дощечку рабыне, что прислуживает твоей госпоже. Пусть она ее поскорее разбудит и вручит ей эту дощечку, а то нам обоим не сдобровать. Дворецкий поглядывал на непонятные для него письмена, смотрел на Спартака, медленно и задумчиво прохаживавшегося по аллее. Наконец старик, по-видимому, решился исполнить отданное ему приказание и пошел прямо в хоромы.